Явление пятое Сафир и Эльмира, одета с большим вкусом, чем прежде Эльмира Мне споры ваши все из спальней были слышны. К увещеванию слова труды излишны и горести мои известны вам одним. Я опасалась в них довериться родным, чтоб не доставить тем худой Аристу славы. Он виноват кругом. Но вовсе ли вы правы? Уж вы все знаете. Судите вы меня. С тех пор, как я за ним доселе, несмотря на часто его отсутствие, холодность, я делаю ли что Аристу в неугодность, противоречили. Мешаю ли в чем-нибудь, или жалуюсь, когда ропщу? Ах, нет, отнюдь, я одобряю все, что нужным он находит, Не спрашиваю, где он дни свои проводит, Чтоб не задумал он, я перед ним молчу, И воли, собственно, иметь я не хочу, вот все вины мои. И что же, очень худо, где нет взаимности, рождается остуда, Ее же притворит один мертвящий взор, Любовь в раскаянье, Согласие в раздор, И цепь цветочную в железные оковы. Примеры этому и многие, и не новые. И так не должно мне покорной мужу быть? Нет. Дайте мне сполна вам это объяснить. Тот муж... Мы, например, как и Мариста знаем, Уверенны, что он женою обожаем, Что ясных дней его ничто не помрачит, И В беспечности благой живет, как сибарит. Вседневной ласки он с холодностью приемлет, Взаимность райская утихнет и задремлет, Ему ничто не впрок, и чужд сердечный страх нет. Постарайтесь быть, хотя в его глазах вы легкомысленнее и больше прихотливы. Увидите, какой он будет боязливый. Едва помнится, что может потерять блаженство, Коим стал он так пренебрегать с супругой-ангелом в любви минутах тайных. Он в заблуждениях раскается случайных, И, образумясь, вам покорен будет вновь. Не послушание мне нужно, а любовь, но возвратить ее нет способа другого. Хоть ныне умереть я за него готова, не надо умирать, приличные средства есть, чтоб чувство прежнее аристовом обресть. И способ случай мне давно к тому доставил. Мой муж в рассеянии, дела свои оставил, но я взялась за них, Родела, как могла. У должностных людей по целым дням была. На малу опытность мою с прискорбием глядя, Мне руку помощи в том подавал мой дядя. У мужа тяжба есть по делу одному И производится неведомо ему. Хотя на стороне его и справедливость В неправоту ему вменили б нерадивость. Я не щадила просьб, подарков и хлопот, Сегодня ж данный день решения настает. Я еду, чтоб узнать, успешно ли окончанье, Увидит пусть тарист мое об нем старанье. Возможно ли, чтоб он был неблагодарен вам? Вы более об нем печетесь, чем он сам. Но, ах, докончите, да я вам охотно верю. Вы — возвратитель сим любви его потерю. Конечно, — скажет он и скажет целый свет, — что дивных качеств вы, что вам подобное нет, что делаете честь вы редких жен сословью. Почтение не всегда сопряжено с любовью. Или намеренно меня вы убедить, что нет возможности мне мужу угодить? что сердце я его лишаюсь невозвратно. Так, должен верить мне сему, хоть неприятно. Он вовсе действует тем чувством вопреки, являл которые, искав моей руки. В те дни, что для меня так памятны, так сладки, он все любил во мне, и даже недостатки. О, в этом нечего меня вам уверять. Как вас не полюбить? Вам суждено пленять. Но узников своих, чтоб приучить к неволе, На то потребно средств еще гораздо боли. не сударыня, для вас не мудрены. Зачем обросили свои таланты вы? Искусством нравится, пренебрегать не надо. Вы хороши собой, хотя и без наряда, Но что вы, как теперь, одеты не всегда? Зачем не ездите в собрания иногда? которых можете быть первым украшением, там, возбужденные правдивым восхищением, хвалы, с которыми к вам всякий поспешит, ручаюсь, что арист их дорого ценит. Ужели ли кисия, надетая удачно, ему заменит взор мой, ласковый, безмрачный? Уже ли не искренний восторг, похвальный бред, который так легко всем уделяет свет, Захочет он сравнять с горячностью тою, с которой может он быть мной любим одною? О нет, конечно нет, но, видя каждый раз везде угодников, вздыхателей круг вас, сам будет угождать, к своему привыкнет дому, чтоб сердце вашего не уступить другому. Довольно. Верьте мне, что до минуты всей скрывалась дома я. Таилась от людей не для того, чтобы быть мне от других отличной. Любить веселье мне, подобно всем, прилично. Утехи, счастья, всех радостей собор варисте мне одном мечтались до сих пор. Он насмехается над чувствами моими. С теперешней поры и я прощаюсь с ними. Род жизни я моей переменяю весь, и съездов, и ежели у нас не будет здесь, то целый день и ночь искать их буду в чуже. Вот, удивите вы весь свет, так удивлю же, и сим поддержите честь пола своего. Я знаю, женщинам нет легче ничего, как применять свой вид и даже свойства, мнения, Но, кстати, вы теперь начните превращение. Сыграйте что-нибудь и спойте в добрый час. Пусть муза Аполлон и, словом, весь парнас благоприятствует успешному началу. Давно не пела я. Попробуйте. Пожалуй. Садится за фортепиано и поет. Боги, Лида, унывая, В грусти вопиец своей, Ах, красавец какая, В мирно есть долине сей, Что от жалкой лиды кроясь Разлучает с милым нас, И она венерин пояс Получила в дар от вас. «Пристойнее бы мне совсем не начинать», И таковой талант вы можете скрывать. Как дурно скромничать не к месту. Продолжайте. Смотрите ж, за глаза меня не осуждайте. Вдруг, как ветерок привея, Лель ей на ушко шепнул. Ты, пастушек, всех милее. Но Филон едва вздохнул. От тебя все получает. Для того не ищет вновь. где желание умолкает умолкает и любовь что ежели арист пришёл бы сей порой не знаю чтобы он а я уж сам не свой